Мне припоминается одно место из Священного Писания, где говорится, как однажды по каменистой дороге из Иерусалима в Газу медленно покачивалась роскошная колесница. В ней в глубоком раздумье сидел хранитель всех сокровищ царицы Эфиопской или Абиссинской. Он держал в руках своих листок из книги пророка Исаии, читал написанное в нем, но никак не мог понять смысл его. И вот Бог, видя сердечное затруднение знатного Абиссинца, посылает Филиппа объяснить ему содержание листка из книги пророка Исаии. Филипп был приглашен сесть в колесницу и начал объяснять ему и благовествовал ему об Иисусе Христе. В результате беседы мы слышим из уст Абиссинца вопрос «Что препятствует мне креститься?». Филипп отвечает на это «Если веришь от всего сердца, можно». Иначе говоря, если человек не верит от всего сердца, то незачем ему было принимать водное крещение. Нет пользы ему быть членом поместной церкви и даже принимать активное участие в ее жизни. Такая вера Богу неугодна. Нам, очевидно, не раз приходилось слышать споры о вере. Одни стараются доказать другим, что их вера самая правильная. И невольно приходится задумываться, и действительно, какая же вера правильная в самом деле? Вера в нашей жизни имеет весьма великое значение. Через веру в Иисуса Христа мы получаем прощение грехов, оправдание, спасение и жизнь вечную. Без веры Божьей, как мы читаем в Священном Писании, угодить Богу невозможно. Бог хочет, чтобы все люди были верующими, имели бы веру Божью, через которую они могли бы прийти к счастливой и благословенной жизни. Но что же такое вера? Это есть то или другое вероисповедание или принадлежность к той или иной церкви. Иногда может случиться, что человек принадлежит к самой лучшей церкви, самой большой и древней, а веры не имеет. Если он не имеет веры, то и переход его из одного вероисповедания в другое не имеет никакого значения. Например, многие голливудские актрисы, выходя замуж за евреев, переходят в иудейство, но от этого ведь они не становятся евреями, то есть частью избранного, так сказать, привилегированного перед Богом народа. «Ибо не тот иудей, — говорит апостол Павел, — кто таков по наружности, — но тот иудей, кто внутренно таков». В старые времена в бывшем Советском Союзе время от времени людям необходимо было заполнять анкеты. В них, в частности, была такая графа «Верите ли вы в Бога или нет?». И вот сосед один всегда писал на этот вопрос, что он православный. Вот попробуй тут разгадать тайну такого ответа. Как ни крути, а прямого ответа на вопрос анкеты нет. И сегодня мы слышим, как многие люди, входящие в правительство, говорят о том, что их вероисповедание православный или еще кто-либо. Но как это влияет на их жизнь, на их стиль правления? Нет, Богу паспортной верой угодить невозможно. Бог требует от человека другой веры. Это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Вера – это полное доверие Богу и Его Слову, вера в искупление наше Христом на Голгофе. И вот такую веру апостол Петр называет «драгоценной верой». Это дар Божий. Но мы знаем также, что там, где есть драгоценности, там появляются и фальшивые, поддельные. И когда Бог предлагает свою драгоценную веру, то дьявол подходит к человеку и тоже предлагает свою, поддельную. Подделки бывают настолько искусные, что трудно разобраться, где драгоценность, а где подделка. Однажды профессор, читая лекцию о химическом элементе радии, принес в класс и кусочек этого радия, который способен излучать лучи наподобие рентгеновских лучей. У некоторых студентов были кольца и серьги с бриллиантами, и как только появился радий, все настоящие бриллианты стали сверкать еще лучше, а фальшивые бриллианты совсем постускнели и даже почернели при свете этого радия и владельцам фальшивых драгоценностей было очень стыдно. Вера Божья — это как ключ на небо. Это ключ к тем небесным обителям, о которых Христос говорил, что Он придет и приготовит нам место там. Ну, а если вместо настоящего ключа у некоторых окажется не тот, а другой, поддельный, не могущий открыть двери, что тогда будет? Это будет весьма печальное положение, будет трагедия души. Рассмотрим несколько разновидностей веры. Есть головная, разумная вера. Это такая вера, которая помещается только в голове. Рациональная вера весьма распространенная сегодня, но она не настоящая. Имеющий такую веру признает Библию за Слово Божье, ее сообщения и описанные в ней факты. Он говорит, что они соответствуют исторической действительности. Он признает Библию как учебник морали и даже хорошо знает ее, может спорить и доказывать ее истины. Это важная вера, но бедная. Знанием Священного Писания нельзя заменить веру. Знание и неисполнение Слова Божьего никого не спасает. Вот что апостол Павел пишет таким людям, имеющим лишь умственную, головную веру. «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь от закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, как же ты, уча другого, не учишь себя самого?» «Проповедуя не красть, крадешь, говоря не прелюбодействуй, прелюбодействуешь, хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога». Иначе говоря, Павел хотел сказать такому человеку, «Раз ты все знаешь, что требует Бог в своем слове, и называешь себя верующим, то почему же ты не исполняешь священного писания?» А Христос сказал своим ученикам, «Хорошо, что вы все это знаете, но блаженны, когда исполняете». И такая головная вера, вера, не в делах, в повседневной жизни, мертва сама по себе. Люди с такой верой похожи на тех неразумных строителей, которые строили свой дом на песке, без надлежащего фундамента. Есть еще мертвая вера. Это та, о которой апостол Иаков говорит, что вера без дел, мертва. Это тоже очень распространенная вера. Эту веру использует сам дьявол. Некоторые считают дьявола самым ярым безбожником и атеистом, но оказывается это не так. Хотя он внушает людям, что Бога нет, нет вечности, нет загробной жизни и все кончается могилой, нет никакого наказания людям за грехи их, но сам он великолепно знает, что все это существует и, ожидая своего наказания, даже трепещет. Но его вера мертвая, неугодная Богу, и поэтому нет ему прощения от Бога. Эту веру дьявол внушает и людям, эта вера без дел. Знает, но не поступает так, как требует Бог в своем слове. Знает человек, что нужно покаяться, оставить грех, присоединиться к церкви, трудиться для Господа, но ничего он этого не делает. Такие люди носят имя, что они живы, но на самом деле они мертвы как говорится в книге Откровения. Это вера язычников, чтущих Бога языком, сердце же их далеко от Него. Но какова же настоящая вера? Это вера сердечная. Человек с сердечной верой, слыша Слово Божье, не только признает его за истину, но всем сердцем ищет, чтобы сделать так, как указывает Бог. Сердечная вера приводит к решимости отдаться Господу вполне довериться Ему, исповедать свои грехи, покаяться и получить прощение. Это бывает, когда Дух Святой берет головную веру, вносит ее в сердце, и тогда дело спасения, жажда найти Царство Божье делается первым, самым важным в личной жизни. «Верить» — значит принять Иисуса Христа в свое сердце. «Пришел к своим», — говорит апостол Иоанн, — «и свои не приняли Его, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его». «Дал власть быть чадами Божьими». Бог ищет сердечной веры. «Если веруешь от всего сердца, — говорит Писание, — верую вселится Христу в сердца ваши. Вот что ищет Бог от человека». Это и есть спасающая вера. Имеющий Сына Божья имеет жизнь вечную. Успех христианской жизни начинается только тогда, когда Христу предоставлено занять первое место в сердце. Иначе Христос не может удовлетвориться другим местом в личной жизни человека и поэтому не может благословить нас и употреблять. Бог требует от человека лишь только одно – «Сын мой, отдай сердце мое мне». Почему многие христиане в наши дни влачат жалкую жизнь и не имеют благословения? Потому что они не отдали вполне сердце своего Господу, а без сердечной отдачи одно только лицемерие. Сердечная вера — это еще и живая вера. В таком человеке есть жизнь, как плод, доказывающий пребывание в нем Иисуса Христа. Он имеет мир, у него есть радость и сила. Жизнь бьет ключом, так как в его сердце обитает сам владыка жизни. «Все могу в укрепляющем меня и Иисусе Христе», — восклицает апостол Павел. Живая вера является и действующей верой. Вера, действующая любовью. Мертвая вера — бездел, бездействует, живая вера — деятельная. Одна слепая девушка принесла пастору 15 долларов на дело Божье. Пастор пытался остановить ее. «Не делайте этого, вы сами нуждаетесь в деньгах и помощи, вы такая бедная и слепая, и к тому же вам нельзя так много жертвовать». Но она ответила, «Я действительно слепая, но сэкономила эти деньги на электричестве». Как так удивился пастор?» Я плету корзины и могу работать совершенно без света. Мне все равно, включена лампочка или нет. Я ведь слепа. Вот она, живая вера. Вера, действующая любовью. Церковь в наши дни нуждается в членах, имеющих живую веру, и вот такой-то верой и угождали Богу Ной, Авраам, Иосиф, Моисей, Давид и пророки. Такими были и апостолы, и первые христиане, тот сон святых, которые остаются примером для всех людей на все времена. Будем же им подражать и в этом, как учит Святое Писание».